Глава 19 Егора я подобрала на перекрёстке, и дальше он показывал дорогу. Узкая и извилистая улица отходила почти от самой набережной. Здесь хватало тени и летом, и зимой. Их давали дома, сгрудившиеся так тесно, как только в центре и бывает. Раньше я любила здесь гулять и слушать, как гудит мостовая. Летом, если хорошо притвориться, тут можно не услышать шум большого города. Сегодня чудесная погода, как раз для прогулок. Но Егор, так и не пожелавший объяснить, в чём дело, быстро и целенаправленно поднимался по улице. Он остановился перед ухоженным двухэтажным домом. Два резных белых крыльца. Стены окрашены бледно-голубой краской. Наверное, раньше он принадлежал какому-нибудь купцу. А теперь в доме расположилась сувенирная лавка и выставочная галерея. «Сюда!» — охотник свернул в узкий проход между домами. Я полезла за Егором, морая плащ и звёздкой. Мы попали во внутренний двор с ещё одним входом. Лестница уходила вниз» в полуподвальное помещение и заканчивалось массивной дверью. Я заортачилась на верхней ступеньке, упрямо сложила руки на груди и решила, что больше не сделаю ни шагу. «Ты объяснишь, что случилось?» «Внутри», — скользь обронил Егор и попытался меня обогнуть. Я схватила его за рукав «Что там?» — требовательно спросила я. Егор сглотнул, глядя мне в глаза. Вид потерянный, сильно расширены зрачки. Похоже, что охотник пережил посттравматический шок. А такое редко случается с теми, кто перевалил за 30-летний возраст, будучи лидером в рабочей группе. Мне резко перехотелось спускаться. Я расстегнула пояс плаща. Там под ним у меня пистолет. «Ну?» Надавила я, видя, что Егор медлит. «Не здесь, карман Сдавленно ответил он, словно ему больно или трудно говорить. «Вдруг услышат. Напиши». Я начала рыться в сумке, нашла салфетку и косметический карандаш. Точно не мой. Когда это в последний раз я подводила глаза? Егор торопливо вырвал это у меня из рук и что-то нацарапал умастив салфетку на стене. «Убитый!» «Твою мать!» — с чувством сказала я. И больше уже не спорила. Егор отпер дверь. У него был ключ, но все вопросы потом. Внизу пахло старьем, пылью и сухой плесенью. Но когда дверь распахнулась, изнутри потянуло кровью сырой металлический запах, от которого першит в горле. Я сглотнула ком, прикрыв нос рукавом плаща, и шагнула в тёмный подвал. «Сейчас включу свет», — предупредил Егор. Охотник торопливо захлопнул дверь. Я ни черта не видела. И по спине поползли мурашки, потому что воняло, как на бойне. Под потолком вспыхнула тусклая лампочка, и первое, что я увидела — «Я стою в луже крови». Я отскочила назад и столкнулась с Егором. Я осторожно обошла её, чувствуя, как прилипают подмётки к полу. Тело, накрытое старым клетчатым одеялом, лежало у дальней стены. Пол вокруг затоптан. Я не первая здесь побывала. Егор стоял позади и прерывисто дышал, словно его вот-вот вывернет. Я выбрала чистое место, бросила сумку на пол и начала снимать плащ. «Ты что делаешь?» «Плащ светлый, а тут грязно», — пояснила я и сунула его Егору в руку. «Подержи». Убитый лежал на спине, по очертаниям крупный мужчина. «Интересно, кто же его так?» Я подцепила одеяло за чистый край и потянула. Рука дрогнула. «Ничего. С волками жить — поволчью выть. Я перевела дух и рывком сдёрнула одеяло. «Так и есть. Мужчина. На лице застыла посмертная маска эмоций. Рот перекошен. Испугала меня не это. Вместо горла была рана. Если перерезать от уха до уха, и то такого эффекта не добьёшься. Давно такого не видела». Комната покачнулась, я вдохнула и задержала дыхание. Не хватало свалиться в обморок. Почувствовав себя лучше, я снова взглянула в лицо. Агрессии и страх, которыми он обязан последней волне адреналина, пугали. Наверное, погиб в борьбе. Меня привёл себя стон позади. Я обернулась. «Ты его знал?» Егор поднял взгляд. Он стоял у стены, опираясь рукой, словно мог упасть без опоры. В глазах такое выражение, словно покойный приходился ему другом. Но Егор помотал головой. «В чём тогда дело? На тебе лица нет». «Это личное», — он мотнул головой. «Кто-то из твоих?» «Нет, нет, Кармен! Отстань от меня!» Это слишком похоже на то, что было со мной. Я мог закончить так же». Внезапно он успокоился и даже вымученно улыбнулся. Заметив встревоженный взгляд, добавил. «Всё нормально, правда. Извини, я слегка раскис». «Я согласна. Страшноватое соседство. Но Егор-то охотник, чёрт возьми. И не надо рассказывать про старые травмы». Он сам говорил, что это было больше десяти лет назад. Ни с устраивать истерику. Мне мерещился неясный мотив. Я не стала препираться и вернулась к телу. Кто же он? За что был убит? Ком подкатил горло. Я подумала, что неплохо было бы подняться на свежий воздух, сесть в «Мерседес» и свалить отсюда. Я снова вздохнула нёбом ощущая тяжёлый запах подвала. «Как ты его нашёл?» Пытался выйти на местных охотников. «Сегодня одна группа со мной встретилась. Этот вот!» — кивнул он на тело. «Из них был». «Когда ты на них вышел, он был ещё жив?» Егор отрицательно покачал головой, глядя в пол. «Объясни, что произошло?» — попросила я. Егор молчал, словно собирался с мыслями. Когда утром приехал, убитый уже был. Подробностей не знаю. Думаю, они согласились встретиться только из-за него. Он снова показал на труп и отвернулся. Что они сказали? Видели убийцу? Я спрашивала, за что мне уцепиться. Что искать? Блин, какой бред! «Я видела, что это работа вампира. Надо срочно звонить Эмилю, изображать из себя одинокого шерифа поздно. порабить тревогу». «Они сказали, у них был конфликт с продавцом крови», — выдавил Егор. Я, напуганная перспективой встречи с Эмилем, даже забыла, что задавала вопрос. Они встречались прошлой ночью, и вот результат. «Так убийца, он...» — сухо спросила я. — Это они мне сказали. Но я и так всё вижу. С Серёгой было так же. Вместо того, чтобы сочувствовать Егору, я разозлилась. — Не так, — отрезала я. — Ты говорил, его выпили, а тут просто бойня. — Какая разница? Ему перегрызли горло. Сравнивать было не с чем. Надо осмотреть шею Серёги. Перегрызть горло можно по-разному. Не понимаю. Смысл съедать одного и убивать другого. Крови много. Вампир его разве что пробовал, но не ел. «Ты ищешь смысл в действиях вампира?» Разозлился Егор. «Если что-то не сходится, значит здесь ошибка, а их Эмиль не прощает». Я прикусила язык. Последняя реплика была сказана для себя, но Егор услышал. «Ты что, делала подобное для него?» Охренел он. Я коротко оглянулась. Я была городской охотницей. Надеюсь, тебя не сильно шокирует, что я работала на вампиров. Пусть подавится и больше не кидается в меня камнями. «Достало!»